Глава 7. Я стоял на коленях, пока тело Юджо и фрагмент памяти Алисы у него на груди не превратились в бусинки света и не исчезли. Как до того тело кардинала. Сколько прошло времени? Я заметил, что изолирующая комнату ничто исчезло, и за окном снова появилось звездное небо. Над далекой кромкой граничного хребта на востоке небо слегка посиреневело, предвещая расцвет. Практически не в состоянии думать, я с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, двинулся к лежащей в стороне Алисе. Ее раны тоже выглядели ужасно, но, к счастью, в основном это были ожоги, почти без кровотечения, так что жизнь оставалась на одном и том же уровне. Я поднял Алису левой рукой. Она не пришла в себя, лишь брови чуть шевельнулись, и с губ сорвался тихий вздох». Держа Алису, я медленно зашагал к северному краю комнаты. Кристаллический терминал был чуть ли не единственным, что осталось не повреждено. Он холодно сиял, будто здороваясь. Осторожно положив Алису на пол, я ткнул пальцем в одну из полупрозрачных клавиш. Дисплей зажегся, выведя навороченное меню администрирования. Пользовательский интерфейс был в основном на священном языке. В смысле, на английском. Но, потыкавшись немного в экран, я в конце концов нашел то, что мне было нужно. Вызов внешнего наблюдателя. Несколько секунд я таращился на кнопку с этими словами. Наблюдатели. Те, кто создали этот мир, привели его в движение и разглядывали его. Они, то есть сотрудники венчурной компании RADT, Солгали мне всего один раз, но по-крупному. Июль 2026 года, реальный мир. Казалось, это было так давно. Я участвовал в качестве тестера в большом непрерывном эксперименте с разработанной Rad технологией полного погружения следующего поколения, STL. Эксперимент занял 3 дня. Благодаря функции STL под названием «Ускорение пульс света» я провёл в виртуальном мире 10 дней, то есть примерно в 3,3 раза больше, чем в реальном. А потом для обеспечения конфиденциальности мне заблокировали воспоминания о нём. Так мне тогда объяснили. Ложь. Пространство, куда я нырял во время теста, было создано не конкретно под этот тест. Это было то самое подмирье, где я сейчас. И время, которое я тут провел, вовсе не 10 дней, а скорее всего, как минимум в 300 раз больше. Лет 10. Да, за эти 3 дня эксперимента я провел второе детство до 11-летнего возраста в маленькой деревушке на северном краю мира людей. Играл с друзьями, русоволосым мальчиком и золотоволосой девочкой. Каждый день мы шалили и веселились, каждый вечер чумазые возвращались в деревню вдоль реки, держась за руки. Та вечерняя картина, которая возникла в моем воображении близ лесной речки два года назад, сразу после моего пробуждения в этом мире, то ощущение, что мы с Юджо в детстве дурачились с мечами, которая возникла у меня, когда мы споринговали. И сцена с мечом из платинового дуба, которую я увидел только что перед самой смертью Юджо. Все это были не галлюцинации, кусочки стертых воспоминаний о том, что я действительно пережил. «Я вырос в деревне Рулит вместе с Юджио и Алисой и ничего не помнил об этом до сегодняшнего дня. У них тоже были стерты воспоминания о том, как мы росли вместе. Может, именно поэтому они оба не полностью утратили чувство себя во время ритуала Синтеза, в отличие от других рыцарей Единства». Мне было, в общем, плевать, зачем РАЦ засунула в этот симулятор меня, постороннего. В любом случае, это в прошлом. Но кое-что я не мог просто взять и отбросить. Когда маленькую Алису забрал рыцарь единства Дю Сауберт, Юджо винил в этом себя, причем очень долгое время. Он всё продолжал и продолжал горевать о том, что не смог тогда спасти Алису. А ведь половина этой вины и этих сожалений должна была быть моей. Но я ушёл и забыл о прошлом. И не замечал всей глубины страданий Юджо, пока он не пожертвовал жизнью. Какой-то странный звук вырвался из моего горла. Я стискивал зубы с такой силой, что коренные аж скрипели. Подняв непослушную левую руку, я дрожащим пальцем нажал кнопку вызова наблюдателя. Тут же высветилось предупреждающее сообщение на японском. При выполнении этой операции ускорение пульс света будет установлено на уровень 1.0. Вы уверены? Ни секунды не колеблясь, я нажал «Окей». Мне показалось, что воздух вокруг меня внезапно стал более вязким. Звук, свет, все остальное как будто отошло куда-то вдаль, а потом, словно на пружинке, вернулось. На миг возникло и тут же исчезло ощущение, будто мои движения и даже мысли резко замедлились. Посреди экрана возникло черное окно. В центре окна отображался индикатор громкости. Над ним мерцала надпись «Sound only». Sound only. Английский, только звук. Уровень громкости тут же подпрыгнул вверх, сияя всеми цветами радуги, и раздался металлический шум. Звук из реального мира. С той стороны, где тянулись мирные дни, где люди понятия не имели о состоянии дел в подмирье, где кровь, боль и смерть — редкость. Меня трясло от вскипающей в груди бури эмоций, однако я кое-как держал себя в руках, придвинув лицо к терминалу, я во всё горло прокричал имя человека, отправившего меня в подмирье. Кикока! Вы меня слышите? Кикока! Если бы сейчас вот эта вот моя рука могла дотянуться до Сейдзира Кикуоки или еще кого-нибудь из админов, вполне возможно, я бы его насмерть задушил. Треснув по мраморному столбику левым кулаком, который дрожал от невозможности выместить на ком-то ярость, я прорывел «Кикуока!» И тут из экрана послышался какой-то звук. Но это был не человеческий голос тра та та та та та та Резкий звук, чистый звук! В первую очередь на ум приходил звук автоматных очередей, которые я слышал давным-давно в VR-MMO игре под названием «Гангейл Онлайн». Но ведь по ту сторону экрана всего лишь исследовательский центр небольшой венчурной компании. Откуда там взяться этому звуку? Я стоял неподвижно, и вскоре мои уши уловили человеческие голоса. Точнее, крики. Нет, противник занял проход А6, мы отступаем! А7, продолжайте огонь! Задержите их, пока мы не заблокируем систему! Снова звуки стрельбы. И время от времени взрывы. Что там происходит? Кино? Может, я слышу звуки из какого-то фильма, который персонал смотрит прямо в лаборатории? Но тут незнакомый голос назвал знакомое имя. «Подполковник Кикуока, мы уже на пределе! Мы должны оставить главцен и задрайть переборку!» Ответил ему резкий ржавый голос. «Простите, но мне надо продержаться еще две минуты! Они не должны войти сюда сейчас!» Сайдзира Кикуока, человек, приведший меня в этот мир, никогда не слышал, чтобы его голос звучал так напряженно. «Что, черт побери, там происходит? Неужели на них кто-то напал?» Нарад, но зачем? Снова голос Кикуоки. хига кун блокировка завершена. Ему ответил голос, который я тоже узнал. Такеру Хига, исследователь Рад, который присутствовал при моем прошлом погружении. Еще 8, 7 секунд. Хига взвизгнул, как будто его что-то невероятно потрясло. кику кто-то вызывает изнутри. Нет, из-под мирья! Это... Это он! Это киригая -кун. Что? Что? Звук бегущих шагов. Звук хватаемого микрофона. Кирита-кун, это ты? Ты там? Это точно был Сейдзира Кикуока. Отбросив колебания, я заорал. Именно! Слушайте, Кикуока! Вы! Вы чертов! Все обвинения позже! Сейчас слушай! После этого отчаянного вопля, который с Кикуокой совершенно не вязался, мне оставалось лишь замкнуться. «Слушай, Киритакон, разыщи девушку по имени Алиса, потом...» «Разыщи? Да она здесь!» Проорал я, и на этот раз замолчал уже Кикуока. Впрочем, тут же взволнованным голосом ответил. «Я просто не могу поверить, это чудо! Так...» Как только связь прервется, я снова выставлю FLA на 1000, а ты бери Алису и иди к World and Altar. Word and Altar. Английский. Алтарь на краю мира. Внутренний терминал, которым ты сейчас пользуешься, подключен сюда, к главной консоли. Но ее мы сейчас отключим. Отключим? Погодите, что там? Прости, некогда объяснять. Слушай, когда выйдешь из Больших Восточных Ворот... Оутер будет далеко к югу. Тут совсем рядом раздался первый голос, который я услышал. Подполковник, мы задраили переборку А7, но через несколько минут... Нет, ну чёрт! Кажется, они отключают главный кабель! Ох, они не могут! Это будет реально паршиво! Пронзительный голос, который ответил, принадлежал не Кикуоке, а Хиге. Кику-сан! Если они сейчас отрубят главный кабель, будет бросок напряжения! Кластер световых кубов безопасности, но будет скачок в субсцене, где СТЛ Киригай Куна! Он поджарит его пульсвет! Что Что это за чушь? В СТЛ же куча предохранителей! Мы их все отключили, Ну он же сейчас на лечении! Блин, о чем они вообще? Что произойдет с моим пульсветом, если отключится электричество? долю секунды висело молчание, потом снова раздался голос Кикуоки. «Я здесь всё блокирую! Хига-кун, бери профессора Кадзиру и Асуну-кун, отходи в верхнюю шахту и следи за безопасностью Кирита-куна! Но что насчёт Алисы? Я подниму ФЛА до максимума! Про остальное будем думать позже, его безопасность сейчас!» Дальнейшие крики почти не задерживались у меня в сознании его трясло как в шторм от одного единственного имени, произнесённого Кикуокой. «Асуна! Асуна там? Врат? Но почему?» Я ещё ближе придвинул лицо к терминалу, чтобы задать Кикуоке этот вопрос. Но за миг до того, как я успел открыть рот, первый услышанный мной голос тревожно прокричал. «Нет! Питание отключено! Винты останавливаются! Всей команде приготовиться к столкновению!» И я увидел что-то странное. Столбы белого света безмолвно опустились с неба, пробив крышу собора. Не было ни боли, ни удара, вообще никаких ощущений. И тем не менее я понял, что получил настолько серьезный урон, что оправиться уже не смогу. Свет пронзил саму мою душу, а не плоть. Так мне показалось. Что-то, что определяло мое существование, что-то бесценное разорвалось в клочья и начало исчезать. Время, пространство, даже моя память — все это растворялось в пустой белизне. Я даже перестал понимать слова. Откуда-то издалека донесся голос за миг до того, как я потерял способность думать. «Киритакон! Киритакон!» В голосе было что-то такое ностальгическое, что мне плакать захотелось. Что-то такое дорогое, что я чуть с ума не сошёл. Этот голос... Чей же он?